Глава 36. Возвращение домой. Родной город встретил Тимура пронизывающим ветром и жуткой слякотью. И где же теплые краснодарские зимы? Погода жутко промозглая и пасмурная, прямо как настроение Акулова. Он сам не понял, как так случилось. Проснулся сегодня, как обычно, в питерской квартире. Но вместо того, чтобы прожить еще один ничем не примечательный будний день, Сел в самолёт и вернулся в прошлую жизнь, от которой так шустро сбежал полгода назад. Пока ехал в такси из аэропорта, смотрел на некогда родные улицы города. Сердце забилось чаще, а перед глазами то и дело всплывали самые разные воспоминания. В этом кафе сидел с друзьями, на этой улице когда-то работал, в том магазине покупал одежду и так далее. Плохие, хорошие, грустные, счастливые картинки из прошлого. Они все разом постучались к нему, И не отгородишься так просто. Рад и в то же время не рад возвращению. Акулов устроился в гостинице. В очередной раз позвонил жене и тихо выругался. Недоступно. А, скорее всего, попросту заблокировала его номер. Впрочем, он и без ее подсказки помнил, где теперь обитала его семья. Поехал сразу на квартиру Орангутанга. Чего тянуть обезьяну за хвост? План был прост. Повидаться с Верой, а потом обратно в отель. Отдохнуть перед рейсом назад в Питер. Завтра во второй половине дня у него важная встреча. Надеялся обернуться за сутки. Не знал, как его встретят, дадут ли нормально увидеться с дочкой или обругает и выставит вон. Однако второй раз так легко спустить себя с лестницы он точно не даст. Любовника жены ждет большой сюрприз, если снова решит размять кулаки. И именно тот сценарий драки, какой произошел в ту роковую ночь, когда Тимур узнал об измене Ангелины, он потом не одну сотню раз отработал с личным тренером мастером спорта по кикбоксингу. Акулов готов к новой встрече. Физически так уж точно готов. А морально? Морально, наверное, не будет готов никогда. До сих пор гнал от себя навязчивые образы того, как орангутанг занимается любовью с Ангелиной. Не мог и не хотел об этом думать. Акулов, конечно, и сам не ангел. Сходил налево ни раз и не два. Но то, что сделала его ангелоподобная жена, в разы хуже. Разрушила семью, ушла к другому мужику вместе с ребенком. Тимур, в отличие от нее, никогда бы не променял жену ни на какую любовницу. Ангелина же с легкостью это сделала. Аран Гутанг с удовольствием ее принял. Украл у Акулова надежду на примирение, семью, любовь. Все украл. Из-за предательства жены Тимур до сих пор на других женщин даже смотреть не мог. Они все казались ему тварями изменщицами и предательницами. Ни с одной ему бы не хотелось строить хоть сколько-нибудь значимые отношения. Да что там, они даже внешне его больше не привлекали. Каждый раз невольно сравнивал кандидаток на разовый пересып с фото жены, и ей проигрывала любая. Какое после этого удовольствие от секса? Никакого. Собственно, поэтому за последние полгода у Акулова и не было этого самого удовольствия. Ни удовольствия, ни секса, по крайней мере, такого, где в процессе участвовали бы двое. «Спасибо, хоть спорт помогал снимать бившее через край напряжение». Нажав на кнопку домофона, Тимур весь внутренний подобрался, напрягся. «Кого услышит? Его? Ее?» «Кто там?» — спросил женский голос. Но то была явно не Ангелина. «Странно». «Курьер», — ответил он, не желая объяснять причину визита в домофон, ведь могут они открыть. «Я ничего не заказывала?» Тут же раздался ответ. «Извините, я в соседнюю квартиру, а там заело что-то, не могут открыть. Поможете?» Тут же послышался звук отпираемого замка. Акулов прошел в подъезд и стал подниматься на нужный этаж. Косился на обшарпанные стены, на триста раз перекрашенные перила старой лестницы. А кулаки его тем временем сжимались все сильнее, все громче начинали скрипеть зубы. Шаг, еще один, еще. Он прям чувствовал, как с каждой новой ступенью в кровь впрыскивается все больше адреналина. Дошёл до нужной квартиры, нажал на звонок и встал напротив глазка, скрестив на груди руки. Внутреннее напряжение достигло критической точки, когда в глазке мелькнул свет, а в дверях послышался поворот ключа. «Привет, Тимур! Что ты здесь делаешь?» Вдруг вышла ему навстречу смутно знакомая девчонка. Высокая, чересчур худая блондинка с интересом на него смотрела. Отчего показался ему знакомый? Определённо видел раньше, хоть и не узнал. Может быть, у нее был другой цвет волос? Видно же, явно крашенное, слишком темные у нее глаза для натуральной блондинки. Ты кто? спросил без обиняков. Саша, представилась она настороженно. Разве не помнишь? Знакомились когда-то. Мы с Ангелиной учились вместе. Пришел сам, и не знаешь кому? Тимур стал смутно припоминать блондинку. Впрочем, все равно, кто она, ему явно не до подруг жены. Мне нужна Лина, проговорил он хрипло. «И?» — спросила Саша, разведя руками. «Почему ты пришел сюда?» «Она разве не здесь живет?» — проговорил Тимур, уже совершенно ничего не понимая. «Полгода назад она переехала сюда с дочерью». Тут вдруг Аколов заметил, как взгляд Саши резко изменился. Она закусила губу, посмотрела в сторону, посерла лоб, словно бы скрывая от него глаза. Люди обычно ведут себя так, когда им стыдно, когда чувствуют за что-то вину. Будучи адвокатом, он давно научился видеть подобные знаки, и поведение Александра показалось ему уж очень характерным. «Что ты сделала, Лене?» — спросил он резко. По большому счету спрашивал наобум, но попал явно в точку. Александра вдруг резко покраснела, попятилась в прихожую. «А она тебе не рассказала?» — спросила, закусив губу. «Может, тогда и не надо?» «Надо», — зарычал Тимур. «Знаешь, это беседа не для лестничной клетки». Акулов шагнул за блондинкой в квартиру и очень скоро оказался на ее кухне. «Объясни толком, что случилось, пожалуйста». Попросил, когда оба присели на табуретке у стола. Александра немного помялась, закусила губу, а потом все же ответила. «Знаешь, мне за ту ситуацию до сих пор дико стыдно. Если бы я могла предугадать, я бы... Никогда...» И она завела рассказ, от которого у Тимура на затылке зашевелились волосы. Чем дольше слушал, тем сильнее сжимал кулаки. То бледнел, то краснел, то скрежетал зубами. Александра выложила ему все. И о старой подруге, Светлане, и о том, что Захар уже несколько лет как не появлялся в Краснодаре. И о том, как в ночь побега подруги вызвала сюда полицию. «Когда увидишь Лену, скажи мне, правда, очень жаль, я не хотела ее подставлять». Закончила она свой рассказ. Не стыдно самой ей писать или звонить? Я ее пустила пожить в свою квартиру, а она чуть не пострадала от моего брата-придурка. «Вот уж точно, придурок!» пробасил Тимур с горящими глазами. История все крутилась в его голове, раскладывалась по полочкам, а когда разложилась, его вдруг осенило. Орангутан, конечно, сволочь каких мало. Без сомнения, садистый подонок. И Тимур будет не Тимур, если как следует с ним не рассчитается за то, что тот смел напасть на Ангелину, самого светлого и родного человечка в его жизни. Брат Александра еще пожалеет, что посмел косо взглянуть на жену Акулова. Но Захар Смирнов в этой ситуации не единственный придурок. Акулов тоже отличился. Смирнов не отнимал у Тимура семью. Акулов справился с этим сам. Сам стал кузнецом своего несчастья.